Глава 15. Вот что должен делать нормальный человек при встрече с молодой симпатичной девчонкой. А если эта встреча происходит в волшебном лесу, девчонка явно не в себе, а в руках у нее ржавые садовые ножницы. Из правильных вариантов ответа только два. Обосраться со страха и убежать. Но оба они мне, увы, не подходят. По первому, как-то неловко. А по-второму невозможно. Енота я одного тут не брошу. Но вдруг она хочет чего-то спросить. А что может спросить наркоманка в такой ситуации? Дорогу на костюмированную вечеринку? Пункт приема металлолома? Это в Да ёп! Э, очнись! У нас гости!» Рявкнул я и, хлопнув енота по плечу, учтиво улыбнулся остановившейся в трех метрах от меня девушки. «Простите, вы что-то хотели?» Но сразу не напала, уже замечательно. Может быть, и впрямь пришла поболтать. «Скажи, я красивая?» Встретившись со мной взглядом, бесцветным голосом поинтересовалась девушка. «Я нравлюсь тебе?» «Да. Вот что не так с женщинами? Что в том мире, что в этом? В Земле астероид будет лететь, но они все равно будут спрашивать нас о своей красоте. И попробуй только ответить, как-то не так». Это ж сразу будет трагедия. И при всем при том, утвердительный ответ в такой ситуации не всегда является верным. Не, так-то эта подруга выглядела очень даже неплохо. Узкая талия, в меру широкие бедра, правильное лицо, приятный голос. Но чувствовался в этом вопросе какой-то подвох. Да и не так, спрашивает женщина, если ей действительно нужен ответ. «Да э, вроде нормальная», — пожал плечами я внутренне готовясь к внезапной атаке. Можно даже сказать, симпатичная. Не знаю, угадал я или нет, но девушка на миг замерла, словно бы пытаясь осмыслить сказанное. Затем шагнула ко мне и одним движением сорвала с лица маску. Ну вот. Хорошо же вроде общались. Ту жесть, что скрывалась у нее под маской, словами описать трудно. Рот этой подруги был разрезан от левого уха до середины правой щеки, и нижняя челюсть лица представляла собой жуткую неровную рану. Когда же между ее челюстей мелькнул тонкий змеиный язык, стало понятно, что подружиться у нас вряд ли получится. Но, ну, по крайней мере, целоваться я с ней точно не стану. Нет, Мика мне, конечно, разрешила с другими женщинами, это самое. Но я уж лучше верным побуду. Оно и для здоровья полезнее. «А сейчас как? Красивая?» Чуть склонив голову, снова поинтересовалась девушка. «Сейчас я тоже нравлюсь тебе?» Говорят, некрасивых женщин не бывает. Но где же мне найти столько саке? Я уже собирался посоветовать ей обратиться к пластическому хирургу, но ситуацию неожиданно разрулил проснувшийся енот. «Давай, проваливай!» — рявкнул он на это непонятное существо и, потянув меня за рукав, добавил. Пойдем, Таро. Сам же говоришь, что мал времени, но стоит тебя только оставить...» «Извините, девушка». Я виновато улыбнулся и, пожав плечами, пошел следом за Иоши к ущелью. Всю дорогу до скал я постоянно оглядывался, ожидая, что эта подруга побежит следом за нами. Но этого не случилось. То ли енот подобрал правильный ответ на вопрос, то ли у девчонки случился очередной приход, но, как бы то ни было... Она просто стояла и смотрела нам вслед, а потом вообще куда-то пропала. «Слушай, э -э, кто это был?» — поинтересовался я, как только мы остановились у входа в ущелье. «Да дур какая-то местная!» — пожал плечами енот, внимательно изучая взглядом висящую перед ним голограмму. «Ты извини, что я так, но по-другому бы она не отстала. Если хочешь, мы потом ее отыщем. И наговоритесь тогда сколько угодно». «Нет, не хочу», — поспешно заявил я. «У меня Мика есть, и вообще...» «Ну и правильно», — одобрительно хмыкнул енот. «Одно зло от бабы этих нашему брату. Все, пошли. Рук только мне на плечо положи. Отпустишь, когда перейдем на ту сторону». По ощущениям, эта штука напомнила ту, сквозь которую мы с ребятами прошли на последнем задании. Воздух упруго растянулся, мешая пройти. Перед глазами на миг потемнело, на плечи навалилась непонятная тяжесть. Впрочем, уже в следующую секунду все эти ощущения схлынули. Я огляделся и, что называется, подвис. То, что виделось нам извне, совсем не соответствовало тому, что находилось внутри. Нет, очертания, скалы, ширина ущелья были точно такими же, как и в реальности. Но к общей картине добавилась пара интересных деталей. По всей видимой длине ущелья, насколько хватало глаз, в воздухе висели обломки скал. Натурально, как в каком-то грёбаном аватаре. Камни висели неподвижно, плоской стороной вверх, и некоторые были такими огромными, что на них без труда можно было играть в волейбол. Странно. Ущелье вроде бы сохранилось, как было, но откуда-то они тут взялись? Иоши говорил, что разум раненого каме пытается как-то себя защитить. Но раз так, то, наверное, не стоит ходить вглубь ущелья. А ну как посчитают нас тут за врагов, да и приложат по башке огромной скалой. «Смотри, Таро, это оно!» Испуганно прошептал Иоши и, дернув меня за рукав, указал лапы на бесформенное пятно, которое находилось чуть впереди нас, точно посередине ущелья. Со стороны это походило на коровью лепешку, Только буренка та -то размером была, наверное, со слона. Причем сожрала она как минимум тонну, поскольку от ближайшего к нам пятна вглубь ущелья тянулась цепочка точно таких же пятен, обрываясь примерно в полутора сотнях метров от нас. Самым забавным мне показалось то, что висящие в воздухе скалы енота ни разу не напрягли. Он даже на них не взглянул. А тут... И что тебя так испугало? хмыкнул я, и удивленно посмотрел на Тануки. Чего такого страшного в этих кучах дерьма? Ты что же, не чувствуешь? Иоша округлил глаза и посмотрел на меня, словно на идиота. Это же заложенное заклятие. Такое мог сотворить только великий заклинатель. Мне жаль, Таро, но если он решил прорваться за стену, то у гарнизона нет ни единого шанса. Ну вот а то я уж начал за него переживать. Инот снова превратился в того понятного парня, с которым так прикольно бухать. А то строил из себя, понимаешь, героя. «Так, давай то же самое, только по-русски», — попросил я и ободряюще подмигнул. «В смысле, нормальным языком поясни, что такое эти заложенные заклятия». «Ну, как же?» Иоша удивленно моргнул, но потом, вероятно, вспомнил, кто перед ним, и пояснил. Эти заклятия заложены здесь, а сработают они в нашем мире по воле создавшего их заклинателя. Очевидно, каме был против такого вмешательства, и его решили убрать. И что это за заклятия? Да откуда же мне знать?» — изумленно вытаращился Иоши. «Я же обыкновенный Йокой!» «Ага», — хмыкнул я, — «обыкновенный». Но скажи тогда, почему этот заклинатель не разложил заклятие в том месте, где находится лагерь? Какой ему смысл был выкладывать их цепочкой перед стеной? Не проще ли сначала уничтожить солдат, ну или подорвать ту же стену? Да откуда же я? Иоша вдруг оборвал фразу на полусловие. И, обернувшись, уставился на преграду у нас за спиной. В следующую секунду его нижняя челюсть обиженно дернулась, Тануки засопел и, опустившись на землю, обхватил лапами голову. Выглядел он настолько несчастным, что даже мне стало немного не по себе. Ведь с таким я еноты еще ни разу не видел. «И что опять?» — поморщился я, глядя на расстроенного приятеля. «Что-то не так с той девахой, что подходило ко мне?» «Нет, Таро», — упавшим голосом прошептал Тануки. «Я просто дурак и неудачник, и ладно бы влезть самому». «Но я же потащил за собой и тебя!» «А ну, отставить нытьё!» — рявкнул я и встряхнул енота за шиворот. «Выкладывай, что случилось!» Вот что у некоторых людей за привычка постоянно говорить загадками. О чем угодно будут болтать, но только не о том, что действительно важно. Енот, конечно, не человек, но тоже тот еще нытик. Пока не поплатится, хрен от него чего-то добьешься. Вот это барьер!» можно было пройти только с той стороны, — кивнув на пленку, пояснил Иоши. Камиб поставил его, чтобы не выпустить врагов из ущелья, а я это сразу не понял. И что? Я обвел взглядом висящий в воздухе щит и посмотрел на Тануки. Но астрал-то большой, должны же быть еще где-то выходы. — Не знаю, — качнул мордой енот. — Возможно, и есть где-то в степи. Но, чтобы почувствовать выход, мне нужно приблизиться к нему хотя бы на те. Ну так пойдем и поищем». «Таро, ты разве забыл?» Енот убрал от головы лапы и, перестав изображать испуганного медведя, поднял на меня печальный взгляд. «Там у входа в ущелье стоит отряд степняков. С ними пришел шаман, у которого хватило сил тащить раненого духа ущелья. Мимо него у нас не получится проскочить даже в Астрале». «Сильный шаман, говоришь?» Мгновение поколебавшись, я усмехнулся и кивнул на висящую перед нами преграду. «А чего же он дальше-то не смог пройти? Выходит, камень сопротивляется и сдаваться пока не намерен? Так и зачем нам проходить мимо? Заберемся на гору и обойдем по верхам». «На гору? Хм...» На лице оши появилось осмысленное выражение. «И чего я сразу об этом же не подумал?» «Не подумал он». «Ну да», — вздохнул я и посмотрел на цепочку разложенных впереди заклинаний. «Нет, так-то ситуация вроде понятна. На местного камень напали и, скорее всего, сделали это как-то из-под тишка. Ведь если бы у нападавших хватило сил, они бы просто его добили, и этой голограммы бы не было. Не имея возможности развалить стену и одним махом уничтожить защитников, шаман Степняков разложил в ущелье закладки которые активируют в момент атаки. Не знаю уж, что он задумал, но, скорее всего, мины должны расчистить подступы от наваленных там камней. И если их как-то убрать, то атака сорвётся. Осталось только понять, как. «Слушай, а как нам убрать это дерьмо?» — поморщился я и посмотрел на инота. «Может быть, камень кинуть? Или сгрести их как-то в одну кучу? И уже потом камнем?» «Ты что?» Испуганно выдохнул Иоши, как только до него дошел смысл заданного вопроса. «Каким камнем? К ним даже приближаться нельзя. Из тех, кого я знаю, только Хосу-Сама, наверное, смог бы». «Ясно. Я представил себе журавля, важно прогуливающегося по коровьим лепешкам. Тяжело вздохнул и махнул еноту рукой. «Ладно, тогда двигаем. Давай, шевели уже булками». «Булками?» Тануки недоуменно оскалился. Где я тебе их возьму? Задницу говорю, поднимай и пошли. Нам еще на гору карабкаться. А, опять эти твои присказки. Поднявшись на ноги, покачал головой енот. Ладно, пошли. Знаю я место, где можно быстро подняться. Быстро, это, как оказалось, около часа. Примерно в 150 метрах от входа в ущелье, как раз в том месте, где заканчивалась цепочка заклинаний. Левая скала напоминала детскую горку с уклоном градусов 45. И вроде бы ничего сложного, но карабкаться по гладкому склону на 30-метровую высоту со скованными руками оказалось не самой лучшей идеей. Несколько раз я срывался и соскальзывал вниз, причем скатываться пришлось едва ли не с самого верха. Впрочем, ничего страшного со мной не случилось. И в итоге я отделался лишь парой легких ушибов. Забравшись, наконец, по склону наверх, Я несколько минут провалялся на камнях, тяжело дыша и пялись в звездное небо. Затем все таки нашел в себе силы подняться и следом за Иоши пошел вдоль края ущелья на юг. В дороге не разговаривали. Енот шел чуть впереди, с сосредоточенным видом. Сопят так, словно собирался отыскать точку перехода по запаху. Примерно через километр пути он резко повернул на восток, и, обойдя висящую над землей глыбу, повел меня к растущему на склоне кустарнику. Стон я услышал, когда мы отдалились от ущелья метров на триста. Жалобный, тянущий за душу звук эхом прозвучал у меня в голове и пробежал по спине волной холодных мурашек. Стонала вроде бы женщина, и длилось это всего каких-то пару секунд. Но... сука! Такое и в Москве-то ночью услышишь, станет не по себе... А уж здесь, на склоне горы, И ведь никого вокруг вроде не видно. Все эти уроды остались там, за барьером, в лесу. «А ну, стой!» — прошептал я и придержал за плечо идущего впереди енота. «Ты тоже это услышал?» «Ты о чем? Остановившись, Иоша обернулся и непонимающе оскалился. «Что я должен был слышать?» «Да...» Вот так оно и начинается. Сначала голоса в голове... Потом воображаемый друг, а потом уже говорящие еноты и журавли. Странно, правда, что у меня симптомы шизофрении проявляются от тяжелого к легкому. Может быть, и в психушку тогда ложиться не надо. «Мне послышалось, как стонала какая-то женщина», — произнес я, внимательно изучая взглядом склон горы и растущий неподалеку кустарник. «Думал, и ты тоже это услышал». «Стоны? Здесь?» — испуганно прошептал Иоши. Магия степняков разогнала отсюда всех духов. Хотя, возможно, это каме ущелья. Он ведь может быть кем угодно. «Погоди — Погоди, — поморщился я. — Выходит, ты не знаешь, кто тут хозяин? — А кто мне об этом рассказал? — пожал плечами енот. — К тому же хозяин ущелья скрывается от всех долгие годы, а я на его территории никогда даже и не бывал. Когда почувствовал эту мерзость, пытался позвать, но мне никто не ответил. Енот хотел еще что-то добавить, но в этот момент стон повторился. Только сейчас он звучал немного слабее, а в конце вообще превратился в затухающий хрип. Чёрт! Определить источник звука, раздающегося у тебя в голове, по логике невозможно. Однако я точно знал, где стонала эта подруга. Не знаю как, но какая тут нахрен логика в мире, где можно встретить девку с разорванным до ушей ртом? «Что опять?» — выдохнул Иоши, правильно истолковав выражение моего лица. «Ты снова это услышал?» «Да». Я кивнул и указал на небольшую скалу, которая торчала в полусотни метров от нас прямо по курсу. «Она где-то там. Пойдем посмотрим, что происходит». «Таро!» — глаза Иоши округлились от ужаса. «Ты думаешь, нам стоит туда идти?» «Уверен в этом». Не оборачиваясь уже на ходу, произнес я. «Мы сюда на разведку пришли, вот и давай все разведаем». Нет, я, конечно же, отдавал себе отчет, что тут, в Астрале, эти стоны могла издавать какая-то жуткая тварь. Однако, судя по голосу, та женщина умирает. И если она союзник, ей обязательно нужно помочь. Засады я не боялся. Мы же не колонна бронетехники и даже не инкассаторский броневик». Кому мы тут вообще можем угрожать? Разве только рассмешим кого-то до смерти? Торчащая из земли скала высотой достигала метров восьми, не больше. неподалеку от нее на земле лежал неровный плоский булыжник, из которого торчал внушительный двуручный меч. Площадка вокруг была завалена обломками зеленоватого камня, чем-то похожего на змеевик. Со стороны это выглядело так, словно кто-то притащил сюда вазу из Эрмитажа и, случайно расклотив ее, решил отомстить. Камню. Ага. «Стой!» — испуганно прошептал Иоши, когда до скалы оставалось метров пятнадцать, и, схватив меня за рукав, быстро заговорил. «Туда нельзя, Таро. Там смерть. Теперь я чувствую. Камми атаковали здесь, и эти обломки — все, что осталось от тела. Думаю, ее застали врасплох, ведь силы вокруг разлито столько, что захлебнёшься». «А меч тогда тут зачем?» — уточнил я, кивнув на торчащий из камня клинок. «Почему они оставили здесь оружие?» «Это не совсем оружие», — выдохнул Иоши, с ужасом косясь на клинок. «Это проклятый камень, которым атаковали хозяйку ущелья. Находясь здесь, он пожирает разлитую силу и мешает обломкам соединиться». «Да, косил косой-косой-косой. Тут же черт ногу сломит». Одним камень грохнули другого и оставили его, чтобы тот не ожил. Тот, который первый. Да ёп, как же тут во всем разобраться. Его за ноги держали, когда били, а потом он стал мечом. Мне, мать его, говорящих журавлей мало. С другой стороны, если он мешает хозяйке ущелье ожить, то... Я пару раз глубоко вздохнул, приводя мысли в порядок, и посмотрел на Иоши. Получается, если его выдернуть и откинуть куда подальше? — Нет. В шепоте енота послышались истеричные нотки. — Если ты притронешься к мечу, он нас обоих убьет. Это Ками Таро, дух, которым разуплотили полубогиню. Он сожрал столько силы, что нам двоим не скопить за целую жизнь. Если хозяин его здесь оставил, значит, он опасен для него. Ведь предотвратить воскрешение можно гораздо более легкими способами. Над горами занималось утро. Небо на востоке посветлело, и площадка возле скалы стала видна в мельчайших деталях. Торчащий из камня меч выглядел достаточно простенько и со стороны напоминал Хандер. «Я не очень большой специалист по средневековым мечам, но об этом же знает каждый мальчишка. Дугообразная крестовина, рикассо и кабани клыки. Двуручные мечи в Японии назывались тати» и лишь немногим отличались от катан. А этот? Может быть, у степняков такие в ходу? «Ты не ответил на вопрос», — глядя на меч, спокойно произнес я. «Если его вытащить, хозяйка ущелья вернется. «Я... не знаю, Таро». Иоша устало вздохнул и опустился на землю. «Думаю, да. Но его нужно будет унести подальше от этого места. Только зачем тебе это нужно?» Ты ведь ничем не обязан, хозяйки. Я обязан ребятам, что остались там, за стеной. Если дух ущелья очнется, а так и не будет. Никто не погибнет, а рискнуть нужно лишь мне одному. Ты сам подумай, если камень меча такой страшный, то почему мы с тобой еще живы? Он обожрался и силы, и спит, опустив взгляд, хмуро буркнул Иоши. А рискнуть придется нам обоим. не покачал головой я. Ты сейчас уйдешь на безопасное расстояние и подождешь меня там, толку от тебя все равно никакого, так зачем попусту рисковать? Козусама сказал, помочь мне освоиться, продолжил я начатую енотом фразу. Умирать за меня он тебя не просил. Все, поднимайся и уходи. Я пять минут подожду и начну. Таро, но. Вставая на ноги, промямлил енот. Может и быть. Давай, шевели булками подмигнул я, и ободряюще улыбнулся. «Не боись, все будет нормально». Иоши горестно вздохнул и, опустив голову, пошел по тропинке на юг. Я дождался, когда он скроется за скалой, тоже вздохнул и посмотрел на торчащий из камня клинок. «Не, ну а чем мне может угрожать кусок железа? Взлетит и попытается зарубить, как это случилось в чертоге смерти? Да, возможно. Но я не собираюсь упускать его из рук. А если надо, Еще и цепью для надежности обмотаю. Нет, понятно, что это всего лишь отмазки для самоуспокоения. Способов меня умертвить может найтись бесконечное множество, но я все же рискну. Разумное это или нет, дело другое. Тут каждый решает сам за себя. То, что я сказал Иоши, это лишь одна из причин. А есть еще и вторая, не менее веская. Мне нужен этот меч самому. Ведь оружие, которым можно тяжело ранить полубогов, по сути своей бесценно. От меня ведь здесь не отстанут. И на спокойную жизнь рассчитывать не приходится. Назвался груздем, ага. Не, сам я себя так не называл. Но в кузов все равно лезть придётся. Будь у меня такой меч, та тварь на склоне горы подохла бы на раз-два. А сколько их таких ещё будет? Наверное, психологически здоровому человеку Это мое предприятие покажется идиотизмом. Но когда имеешь во врагах целого бога, о психическом здоровье речь уже не идёт. Возможно, если бы не было первой причины, я бы не стал рисковать. Но она есть, а значит, будем пытаться. Я еще пару раз глубоко вздохнул, стараясь настроиться, затем подмигнул гаснущей в небе луне и направился к центру площадки. Времени прошло достаточно, и уж далеко а значит, пора начинать. Клинок торчал из камня под небольшим углом, так что его рукоять доходила мне до середины бедра. Черный, как ибонит, с линейным орнаментом на рекассо и широким обоюдо острым клинком, меч выглядел и впрямь жутковато. Вблизи он смотрелся намного интереснее, поскольку при приближении стали различимы узоры и ковка. Да тут одна только гарда чего стоила. Кованая, с едва различимым плетением и фигурными листьями на концах. Рукоять покрывала черная шершавая кожа. На гранях навершие темнели какие-то символы. Сложно описать словами понравившуюся женщину. И с оружием та же песня. В детстве я мечтал о таком вот мече. И вот сейчас... «Привет!» — севшим от волнения голосом прошептал я и, обхватив ладонями рукоять, силой дернул ее на себя. В следующий миг стало ясно, что король Артур из меня никудышный. Меч даже не шелохнулся. Трещина, в которой он торчал, была довольно широкой. Но, по ощущениям, клинок снизу кто-то держал. Причем этот кто-то был сильнее меня в тысячу раз. Громко выругавшись, я рванул меч снова, подключив в движение мышцы спины, и выругался повторно. «Вот же! Проще вытянуть из-под земли танк». С досадой оглядевшись по сторонам и, помянув недобрым словом, тупые железки, я перехватил рукоять поудобнее и… вдруг почувствовал, что она начала накаляться. Одновременно с этим откуда-то пришло понимание, что выпустить ее я не смогу. Нет, ладони совсем не прилипли, но разжать их означало мгновенную смерть. В следующий миг в глазах потемнело от боли. Концы крестовин обернулись змеиными головами. Загнувшись и противно зашипев, эти твари вцепились в ладони, и руки тут же начали покрываться сетью отвратительных пятен. Бура зелёная мерзость быстро поползла по рукам вверх и вдруг отпрянула от браслетов и истинного серебра. Сулка! Боль была чудовищная. В лицо тянуло паленым мясом и гнилью. Рефлексы орали в голове «Отпусти!» Но что такое эти рефлексы? Нет, тварь! Прорычал я и рванул рукоять на себя, вложив в этот рывок всю свою силу и ненависть. Земля под ногами качнулась, и от камня побежали трещины. Справа мелко задрожала скала. Обломки полубогини взлетели в воздух и закрутили вокруг меня чудовищный хоровод, с каждым мгновением все ускоряясь и ускоряясь. Где-то вдалеке захлопали крылья. Мир на мгновение застыл и сразу после этого передо мной проступили очертания огромного зала со статуи. Высокая обнаженная девушка шагнула ко мне и, накрыв мои ладони своими, с надеждой заглянула в глаза. В следующий миг в груди взорвалась сверхновая. Очертания зала исчезли, мир крутанулся перед глазами, я напрягся сильнее, заорал, и реальность словно сдвинулась с места. «Сука!» Наваждение схлынуло. и Я понял, что стою на том же месте на трясущихся ногах перед потрескавшейся скалой, сжимая в ладонях огромный цвайхандер. Боль отступила. Руки снова стали нормального цвета, а меч он был прекрасен, как новый спортивный болид, как заходящий на цель штурмовик, как несущийся по полю танк. Да, у меня получилось. Едва не задохнувшись от счастья, я нашел взглядом луну и широко улыбнулся. В следующий миг сильнейший удар в грудь отбросил меня назад. Невидимая сила рванула из рук меч, и он так и остался висеть в воздухе. Ощутимо приложившись спиной о камни, я откатился в сторону, вскочил на ноги и замер, пораженный увиденным. На том месте, где висел меч, в воздухе соткался двухметровый мужчина в пластинчатой броне, и самурайском шлеме будто Он был полностью черным, от сандалий до фигурки на шлеме. В плечах шире меня раза так в полтора, а лицо... Его просто не было. Вместо него под шлемом клубились сполохи тьмы, стекая вниз и шевелясь противными щупальцами. М да Так вот чего боялся Иоши. Но откуда же было знать? Окончательно материализовавшись, Черный воин положил ладонь на рукоять, висящего в воздухе меча, и повернулся ко мне. «Самозванец!» — эхом пронеслось у меня в голове. «Ты недостоин поединка!» Произнеся это, самурай небрежно кинул меч на плечо и выбросил в мою сторону левую руку. С его ладони сорвалась едва заметная черная лента. Я почувствовал, что задыхаюсь. Ребра стянула ледяным жгутом. Из лёгких разом пропал весь воздух. Понимая, что жить осталось недолго, я рванулся в сторону этой твари и словно налетел на колючую проволоку. Острые невидимые шипы вцепились в бедра и грудь, пытаясь остановить, но у меня уже упало-забрало. Страха не было, только ненависть и желание убивать. Я продирался сквозь шипы к замерзшей передо мной твари, не обращая внимания на боль, Но когда до самурая оставалось шагов пять, он просто двинул рукой и отбросил меня назад. Перед глазами вспыхнули оранжевые пятна. А затем стало темно. Рухнув на камне, я перекатился на живот и, собрав волю в кулак, снова начал вставать. Кровь стучала в висках, боль рвала тело на части, но плевать. Краповый берет мне вручали не за красивые глазки. Перед внутренним взором вспыхнули лица ребят и горящий бетер. По ушам ударил стук пулемета. В следующий миг картинка сменилась, и я снова увидел развалины, и странного рыцаря, и луну. Холодный пронизывающий ветер хлестанул по лицу, забирая боль и прочищая затухающий разум. В следующую секунду луна заполонила собой все небо. И я почувствовал, что снова дышу. Тьма перед глазами рассеялась, и... Самурай стоял на том же месте прямо передо мной, с мечом на плече но его левая рука была опутана какими-то ветками. Вокруг шлема чудовище клубилось густое облако насекомых, а слева, возле скалы... «Таро! Уходи!» истошно заорал Иоши. «Быстрей! Я попробую его задержать!» Непонятно откуда взявшийся енот стоял, согнувшись от напряжения и выставив обе лапы в сторону самурая. Эти ветки и эти насекомые... «Ну да!» Иоши, очевидно, замучила совесть, и он решил вернуться, но... В следующее мгновение фигуру воина окутало облако тьмы. Ветки с насекомыми тут же пропали. Самурай прыгнул на тануки и ударом ноги впечатал его в скалу. Громко клацнули зубы. Иоши гулко ударился затылком, а камень и безвольно завалился на землю. Черный воин скинул с плеча меч, замахнулся и покатился по камням от удара ногой в бок Если знать, куда и как бить, опрокинуть можно любого. Как говорят, чем больше шкаф. Впрочем, на самурае эта поговорка не сработала. Мгновенно вскочив на ноги, тварь швырнула меня на землю своей ублюдочной магией и прыгнула, занося меч. Понимая, что увернуться уже не получится, я перекатился на спину и выбросил навстречу удару обе руки. Огромное черное лезвие рассекло воздух ударила в цепь из истинного серебра и... исчезла. Не ожидая такого поворота событий, самурай по инерции сделал пару шагов и, споткнувшись о камень, упал возле меня на колено. Да, наверное, на мечах я ему не соперник. С магией у меня тоже не задалось. Но во всем остальном... Пробив ступней подмышку, я опрокинул урода на землю и одним движением оказался у него за спиной. Мгновение мне понадобилось, чтобы закинуть ему на горло цепь. Воин попытался вырваться, но было уже поздно. «Самозванец, говоришь!» — зло прошептал я, и, упершись в спину коленом, силой рванул на себя цепь. Этого оказалось достаточно. Заколдованный металл без труда перерезал глотку чудовища. Тело самурая конвульсивно дернулось и, лязгнув металлом, завалилось на камни. В следующий миг мне по ушам ударил торжествующий рев. Труп чудовища взорвался облаком тьмы, мир перед глазами качнулся.